Глава 23. Короб неприятностей и вопросов. Адам Казимирович за последние пару суток сильно осунулся и стал раздражительным. Сверху подгоняло начальство. Недовольно и косо поглядывали подчиненные. Обещанная козловом награда была где-то в облаках, а реальные неприятности уже накатывались волной. Полковник Вольский решал для себя непростую задачу – выйти из этой игры – пока он не завяз в незаконных действиях? Или все-таки продолжать игру, предложенную патроном?» Майор Самсонов и капитан Кузьмичев молча сидели на диване. Им было тоже о чем подумать. но «Ну, и что новенького вы скажете мне на сей раз?» Раздраженно проворчал полковник. «Только прошу вас, увольте меня от разного рода «кажется», «возможно» и тому подобного. Мне нужны конкретные дела и результат». Самсонов и Кузьмичев устало переглянулись. «Что смотрите? Выкладывайте!» «Без сомнений, убийство Ленкевича, – сказал Самсонов, – дело рук человека Орды, а именно хряща. Его видели и опознали жители дома». Вольский усмехнулся. «А они что, видели, как хрящ убивал папа?» «Нет, но он там крутился». «Крутился там и ты, и Кузьмичев» раздраженно произнес полковник. «А еще какая-то дамочка!» Адам Казимирович злоуставился на подчиненных, отчего те опустили головы. «Мне наплевать на этого святошу!» выкрикнул полковник. «Этим займутся потом оперативники. А вы найдите мне бумаги. Это дело нашего ведомства». «Да ищем, ищем!» пробубнил Кузьмичев. «Плохо ищете!» Вольский хлопнул по столу ладонью. «А этого хряща нашли?» «Нет, он залег на дно». «А вы на что?» Повысил голос полковник. «Только уху рубать можете. Его голубчики необходимо достать не то что с дна, а из-под земли». Подчиненные не возражали, только отводили глаза. «А где Холмогоров?» «Поселился в гостинице. Он ездил на вокзал». «Да, вместе с этим, как его, писателем-журналистом!» «Что это за он?» «Старина!» – подсказал Кузьмичев. «Тот, который встречал советника-патриарха из Володарской тюрьмы!» «Ну и что, результат есть?» Майор пожал плечами. «Мы вели их от самого дома и обратно, но ничего такого они не предприняли. Правда, подходили к одной проводнице?» но она утверждает, что ни о какой кассете они ее не спрашивали. Полковник взбеленился. «А вы ее хорошо допросили?» «Да». «Сомневаюсь», Проскрипел зубами колобок и стал расхаживать по кабинету. «Какие еще гадости вы мне сообщите?» Кузьмичев, вздохнув, тихо произнес. «Возле советника патриарха неожиданно стала встречаться наша старая знакомая». Адам Казимирович с интересом посмотрел на Егора. «Красотка? Она самая!» Полковник насупился. «А вот это уже забавно!» Колобок засуетился и, немного походив, плюхнулся в мягкое кресло. Старый лис подозревал, что эта красавица рано или поздно выплывет наружу. Но чтобы вот так откровенно... Беспокоил полковника и Орда со своими головорезами. Но Адам Казимирович интуитивно чувствовал, что основная фигура – это холмогоров. «Так, мужики!» – вдруг решительно произнес начальник. «Слушайте меня внимательно!» И Вольский изложил офицерам свой план.